Доходило к нам в самые благоприятные месяцы не больше половины корреспонденции. Сверх того, из Москвы получено было 8-9 секретных почт, то есть конспиративных материалов и писем, пересланных с наручными. Столько же отправлено нами в Москву. Секретная почта держала нас в курсе всех дел и позволяла хоть и со значительным запозданием откликаться на важнейшие события.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 В своей речи на пленуме Московского комитета вы говорите о мнимой болезни мужа моего, Л.Д. Троцкого. По поводу беспокойства и протестов многочисленных товарищей вы возмущенно заявляете, вот каким мерам прибегают. У вас получается, что к недостойным мерам прибегают не те, которые ссылают с подвижников Ленина и обрекают их на болезни, а те, которые протестуют против этого.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 И вызванные дурным обменом веществ подагром. Вам может быть известно, что в мае 1926 года ЛД подвергся в Берлине операции, чтобы избавиться от преследовавшей его в течение нескольких лет повышенной температуры, но безуспешно. Калиты подагра не такие болезни, от которых излечиваются, особенно в Алмата. С годами они прогрессируют. Поддерживать здоровье на известном уровне можно только при правильном режиме и правильном лечении. Ни того, ни другого в Алмата нет. О необходимом режиме лечения вы можете справиться у нарком Здрава Семашка, который неоднократно принимал участие в консилиумах, организованных по поручению Владимира Ильича. Здесь ЛД сделался сверх того жертвой малярии, которая влияет со своей стороны и на калит, и на подагру, вызывая периодами сильные головные боли. Бывают недели-месяцы более благоприятного состояния, затем они сменяются неделями-месяцами тяжелых недомоганий. Таково действительное положение вещей.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 Глава 44. Изгнание. С октября наступила в нашем положении резкая перемена. Наши связи с единомышленниками, друзьями и даже родными в Москве сразу прекратились. Письма и телеграммы совершенно перестали доходить. На московском телеграфе, как мы узнали, особыми путями скоплялись многие сотни адресованных мне телеграмм, особенно в день годовщины Октябрьского переворота. Кольцо вокруг нас сжималось все теснее. В течение 1928 года оппозиция, несмотря на необузданную травлю, явно росла, особенно на крупных промышленных предприятиях. Это привело к усугублению репрессий и, в частности, к полному прекращению переписки ссыльных даже между собой. Мы ждали, что за этим последуют дальнейшие меры такого же порядка, и мы не ошиблись. 16 декабря прибывший из Москвы специально уполномоченный ГПУ передал мне от имени этого учреждения ультиматум. Прекратите руководство борьбой оппозиции во избежание таких мер, которые должны будут меня изолировать от политической жизни. Вопрос о высылке за границу при этом не ставился. Речь, насколько я понимал, шла о мерах внутреннего порядка. Я ответил на этот ультиматум письмом на имя ЦК партии президиума и Президиума Коминтерна. Считаю нужным привести здесь основную часть этого письма. Сегодня, 16 декабря, уполномоченный коллеги ГПУ Волынский предъявил мне от имени этой коллегии в устной форме ниже следующий ультиматум. Работа ваших единомышленников в стране, так почти дословно заявил он, приняла за последнее время явно контрреволюционный характер. Условия, в которые вы поставлены в Алмата, дают вам полную возможность руководить этой работой. Ввиду этого коллегия ГПУ решила потребовать от вас категорического обязательства прекратить вашу деятельность. Иначе коллегия окажется вынужденной изменить условия вашего существования в смысле полной изоляции вас от политической жизни» в связи с чем станет также вопрос о перемене места вашего жительства. Я заявил уполномоченному ГПУ, что могу дать только письменный ответ в случае получения от него письменной же формулировки ультиматума ГПУ. Отказ мой от устного ответа вызывался уверенностью, опирающейся на все прошлое, что слова мои будут снова злостно искажены для введения в заблуждение трудящихся масс СССР и всего мира. Независимо, однако, от того, как поступит в дальнейшем коллегия ОГПУ, не играющая в этом деле самостоятельной роли, а лишь технически выполняющая старые и давно неизвестные решения узкой фракции Сталина, считаю необходимым довести до сведения ЦК ВКП и исполкома Коминтерна ниже следующее. «Предъявленное мне требования отказаться от политической деятельности означает требование отречения от борьбы за интересы международного пролетариата, который я веду без перерыва 32 года, то есть в течение всей своей сознательной жизни». Попытка представить эту деятельность как контрреволюционная исходит от тех, которых я обвиняю перед лицом международного пролетариата в попрании основ учения Маркса и Ленина, в нарушении исторических интересов мировой революции, в разрыве с традициями и заветами Октября, в бессознательной, но тем более угрожающей подготовке Термидора. Отказаться от политической деятельности значило бы прекратить борьбу против слепоты нынешнего руководства ВКП, которое на объективные трудности социалистического строительства громоздит все больше и больше политических затруднений, порождаемых оппортунистической неспособностью вести пролетарскую политику большого исторического масштаба. Это значило бы отречься от борьбы против удушающего партийного режима, который отражает возрастающее давление враждебных классов на пролетарский авангард. Это значило бы пассивно мириться с хозяйственной политикой оппортунизма, которая, подрывая и расшатывая устои диктатуры пролетариата, задерживая его материальный и культурный рост, наносит в то же время жестокие удары Союза рабочих и трудовых крестьян этой основе советской власти. Ленинское крыло партии терпит удары, начиная с 1923 года, то есть с беспримерного крушения немецкой революции. Возрастающая сила этих ударов идет в ногу с дальнейшими поражениями международного и советского пролетариата в результате оппортунистического руководства. Теоретический разум и политический опыт свидетельствуют, что период исторической отдачи, отказа, то есть реакции, может наступить не только после буржуазной, но и после пролетарской революции. Шесть лет мы живем в СССР в условиях нарастающей реакции против Октября и тем самым расчистки путей для Термидора. Наиболее явным и законченным выражением этой реакции внутри партии является дикая травля и организационный разгром левого крыла. В своих последних попытках отпора открытым термидорианцам сталинская фракция живет обломками, осколками идеи оппозиции. Творчески она бессильна. Борьба налево лишает ее всякой устойчивости. Ее практическая политика не имеет стержня, фальшиво, противоречиво, ненадежно. Столь шумная кампания против правой опасности остается на три четверти показной и служит прежде всего для прикрытия предмассами подлинно истребительной войны против большевиков-ленинцев. Мировая буржуазия мировой меньшевизм, однако, освещают эту войну. Историческую правоту эти судьи давно признали на стороне Сталина. Если бы не это слепая трусливая и бездарная политика, приспособление к бюрократии и мещанству, Положение трудящихся масс на 12-м году диктатуры было бы несравненно благоприятнее. Военная оборона неизмеримо крепче и надежнее. Коминтерн стоял бы совсем на иной высоте, а не отступал бы шаг за шагом перед изменнической и продажной социал-демократией. Неизлечимая слабость аппаратной реакции при ее внешнем могуществе состоит в том, что она не ведает, что творит. Она выполняет заказ враждебных классов. Не может быть большего исторического проклятия для фракции, вышедшей из революции и подрывающей ее. Величайшая историческая сила оппозиции при ее внешней слабости в настоящий момент состоит в том, что она держит руку на пульсе мирового исторического процесса, ясно видит динамику классовых сил, предвидит завтрашний день и сознательно подготовляет его. Отказаться от политической деятельности значило бы отказаться от подготовки завтрашнего дня. Угроза изменить условия моего существования изолировать меня от политической деятельности звучит так, как если бы я не был сослан за 4000 километров от Москвы в 250 километрах от железной дороги и примерно на таком же расстоянии от границ пустынных западных провинций Китая в местность, где злейшая малярия разделяет господство с проказой и чумой. Как если бы фракция Сталина, непосредственным органом который является ГПУ, не сделала всего, что может для изоляции меня не только от политической, но и от всякой другой жизни. Московские газеты доставляются сюда в срок от 10 дней до месяца и более. Письма доходят ко мне в виде редкого исключения после месяца, двух и трех пребывания в ящиках ГПУ и секретариата ЦК. Два ближайших сотрудника моих со времени гражданской войны, товарищи Сермкус и Познанский, решившиеся добровольно сопровождать меня вместо ссылки, были немедленно по приезде арестованы, заточены с уголовными в подвал, затем высланы в отдаленные углы севера. От безнадежно заболевшей дочери, которую вы исключили из партии и удалили с работы, письмо ко мне шло из московской больницы 73 дня, так что ответ мой уже не застал ее в живых. Письмо о тяжком заболевании второй дочери, также исключенной вами из партии, удаленной с работы, было месяц тому назад доставлено мне из Москвы на 43-й день. Телеграфные запросы о здоровье чаще всего не доходят по назначению. В таком же еще худшем положении находятся тысячи безукоризненных большевиков-ленинцев, заслуги которых перед Октябрьской революцией международным пролетариатом неизменно превосходят заслуги тех, которые их заточили или сослали готовя новые все более тяжкие репрессии против оппозиции узкой фракции сталина которого ленин называл в завещании грубым и нелояльным когда эти качества еще не развернулись и на сотую долю все время пытаются через посредство гпу подкинуть оппозиции какую-либо связь с врагами пролетарской диктатуры в узком кругу нынешние руководители говорят это нужно для массы иногда еще циничнее это для дураков Моего ближайшего сотрудника, Георгия Васильевича Бутова, заведовавшего секретариатом Совета Республики во все годы Гражданской войны, арестовали и содержали в неслыханных условиях, вымогая от этого чистого и скромного человека и безупречного партийца подтверждение заведомо фальшивых поддельных подложных обвинений в духе термидорианских амальгам. Бутов ответил героической голодовкой, которая длилась около 50 дней и довела его в сентябре до смерти в тюрьме. Насилие, избиения, пытки, физические и нравственные, применяются к лучшим рабочим большевикам за их верность заветам октября. Таковы те общие условия, которые, по словам коллеги ГПУ, не препятствуют ныне политической деятельности оппозиции и моей в частности. Жалкая угроза изменить для меня эти условия в сторону дальнейшей изоляции означает не что иное, как решение фракции Сталина заменить ссылку тюрьмой. Это решение, как сказано выше, для меня не ново. Намеченное в перспективе еще в 1924 году, оно проводится в жизнь постепенно, через ряд ступеней, чтобы из-под тяжка приучать придавленную и обманутую партию к сталинским методам, в которых грубая нелояльность созрела ныне до отравленного бюрократического бесчестия. В заявлении, поданном Шестому Конгрессу, мы как бы предвидя предъявленный мне сегодня ультиматум, писали дословно «требовать от революционеров этого отказа от политической деятельности, то есть от служения партии Международной революции, могло бы только в конец развращенное чиновничество. Давать такого рода обязательства могли бы только презренные ренегаты». Я не могу ничего изменить в этих словах, каждому свою. «Вы хотите дальше проводить внушение враждебных пролетариату классовых сил». «Мы знаем наш долг. Мы выполним его до конца». Л. Троцкий. 16 декабря 1928 года. Алма-Ата. После этого ответа прошел месяц без перемен. Связи наши с внешним миром были совершенно оборваны, в том числе и нелегальные связи с Москвой. В течение января мы получали только московские газеты. Чем больше в них писалось о борьбе против правых, тем увереннее мы ждали удара против левых. Это метод сталинской политики. Московский посланец ГПУ Валенский оставался все время в Алмата, ожидая инструкций. 20 января он явился ко мне в сопровождении многочисленных вооруженных агентов ГПУ, занявших входы и выходы, и предъявил мне ниже следующую выписку из протокола ГПУ от 18 января 1929 года. Слушали. Дело гражданина Троцкого Льва Давыдовича по статье 58.10 Уголовного кодекса по обвинению в контрреволюционной деятельности, выразившейся в организации нелегальной антисоветской партии, деятельность которой за последнее время направлена к провоцированию антисоветских выступлений и к подготовке вооруженной борьбы против советской власти. Постановили. Гражданина Троцкого Льва Давыдовича. Выслать из пределов СССР. Когда от меня потребовали позже расписки в ознакомлении с этим постановлением, я написал «Преступные по существу и беззаконные по форме постановления ГПУ мне объявлено 20 января 1929 года Троцкий». Я назвал постановление преступным, потому что оно заведомо ложно говорит о подготовке мною вооруженной борьбы против советской власти. Эта формула, нужная Сталину, чтобы оправдать высылку, уже сама по себе представляет наиболее злостный подкоп под советскую власть. Если бы было верно, что оппозиция, руководимая организаторами Октябрьской революции, строителями Советской Республики и Красной Армии, подготавляет вооруженное неспровержение советской власти, это само по себе означало бы катастрофическое положение в стране. К счастью, формула ГПУ представляет собой наглое измышление. Политика оппозиции не имеет ничего общего с подготовкой вооруженной борьбы. Мы исходим полностью из убеждения в глубокой жизненности и эластичности советского режима. Наш путь есть путь внутренней реформы. На требование сообщить, как и куда меня собираются выслать, я получил ответ, что об этом мне будет сообщено в пределах Европейской России представителям ГПУ, который выйдет навстречу. В течение следующего дня шла лихорадочная работа по упаковке вещей, почти исключительно рукописей и книг. Отмечу мимоходом, что со стороны агентов ГПУ не было и тени враждебности. Совсем наоборот, 22-го на рассвете мы уселись с женой, сыном и конвоем в автобус, который, по гладку укатанной снежной дороге, довез нас до горного перевала Курдай. На перевале были снежные заносы, сильно мило. Могучий трактор, который должен был пробуксировать нас через Курдай, сам увяз по горло в сугробах вместе с семью автомобилями, которые тащил. Во время заносов на перевале замерзло семь человек и немало число лошадей. Пришлось перегружаться в дровни. Свыше 7 часов понадобилось, чтобы оставить позади около 30 километров. Вдоль занесенного снегом пути разбросано много саней с поднятыми верхоглоблями, много груза для строящейся туркистана сибирской дороги, много баков с керосином, занесенных снегом. Люди и лошади укрылись от метели в ближайших киргизских зимовках. За перевалом снова автомобиль, а в Пешпеке – вагон железной дороги. Идущие навстречу московские газеты свидетельствуют о подготовке общественного мнения к высылке руководителей оппозиции за границу. В районе Октюбинска нас встречают сообщения по прямому проводу, что местом высылки назначен Константинополь. Я требую свидания с двумя московскими членами семьи, вторым сыном и невесткой. Их доставляют на станцию Ряжк, где они подпадают под общий режим с нами. Новый представитель ГПУ Буланов убеждает меня в преимуществах Константинополя. Я категорически от них отказываюсь. Переговоры Буланова по прямому проводу с Москвой. Там предвидели все, кроме препятствий, возникших из моего отказа ехать добровольно за границу. Взбитый с направления, поезд наш вяло передвигается по пути, затем останавливается на глухой ветке подле мертвого полустанка и замирает там между двух полос мелколесия. Так проходит день за днем. Число консервных жестянок вокруг поезда растет. Вороны и сороки собираются все большими стаями на поживу. Дико, глухо. Зайцев здесь нет. Осенью их скосила грозная эпидемия. Зато лисица проложила свой вкрадчивый след к самому поезду. Провоз с вагоном ежедневно уходит на крупную станцию за обедом и газетами. В вагоне у нас грипп. Мы перечитываем Анатолий Франца и курс русской истории Ключевского. Я впервые знакомлюсь с эстрати. Мороз достигает 38 градусов по Реомюру. Наш паровоз прогуливается по рельсам, чтобы не застыть. В эфире перекликаются радиостанции и спрашивают, где мы. Мы не слышим этих вопросов, мы играем в шахматы. Но если бы услышали, все равно не сумели бы ответить. Завезенные сюда ночью мы сами не знаем, где мы. Так проходят 12 дней и 12 ночей. Здесь узнали мы из газет о новом аресте нескольких сот человек, в том числе 150 человек так называемого «Троцкийского центра». Опубликованы имена Кавтарадзе, бывшего председателя Совнаркома Грузии, Мдиване, бывшего торгпреда СССР в Париже, Воронского, лучшего нашего литературного критика и других. Все это коренные деятели партии, организаторы Октябрьского переворота. 8 февраля Буланов заявляет, «Несмотря на все настояние со стороны Москвы, немецкое правительство категорически отказалось допустить вас в Германию, мне дан окончательный приказ доставить вас в Константинополь» но я добровольно не поеду и заявляю об этом на турецкой границе. Это не изменит дело, вы все равно будете доставлены в Турцию. Значит, у вас сделка с турецкой полицией о принудительном вселении меня в Турцию. уклончивая жест, мы только исполнители. После 12 суток стоянки вагон приходит в движение. Наш маленький поезд возрастает, так как возрастает конвой. Из вагона мы не имеем возможности выходить во все время пути, начиная с пешпека. Едем теперь на всех парах на юг. Останавливаемся только на мелких станциях, чтобы набрать воды и топливо. Эти крайние меры предосторожности вызваны памятью о московской демонстрации по поводу моей высылки в январе 1928 года. Газеты в пути приносят нам отголоски новой большой кампании против троцкистов. Между строк сквозит борьба на верхах вокруг вопроса о моей высылке. Сталинская фракция спешит. У нее для этого достаточно оснований. Ей приходится преодолевать не только политические, но и физические препятствия. Для отправки из Одессы назначен пароход «Калинин», но он замерз во льдах. Все усилия ледоколов оказались тщетны. Москва стояла у телеграфного провода и торопила. Срочно развели поры на пароходе «Ильич». В Одессу наш поезд прибыл десятого ночью. Я глядел через окно на знакомые места. В этом городе я провел 7 лет своей ученической жизни. Наш вагон... Подали к самому пароходу. Стоял лютый мороз. Несмотря на глубокую ночь, пристань была отцеплена агентами и войсками ГПУ. Здесь предстояло проститься с младшим сыном и невесткой, разделявшими наше заточение в течение двух последних недель. Мы глядели в окно вагона на предназначенный для нас пароход и вспоминали другой пароход, который тоже отвозил нас не по назначению. Это было в марте 1917 года под Галифаксом, когда британские военные моряки на глазах многочисленных пассажиров снесли меня на руках с норвежского парохода Христианифьорд. Мы находились тогда в том же семейном составе, только все были моложе на 12 лет. И лишь без груза и без пассажиров отчалил около часа ночи. На протяжении 60 миль нам прокладывал дорогу ледокол. Свирепствовавший здесь штурм лишь слегка захватил нас последним ударом крыла. 12 февраля мы вышли в Босфор. Турецкому полицейскому офицеру, который явился в Биюк-Дере на пароход для проверки пассажиров, кроме моей семьи агентов ГПУ на пароходе пассажиров не было, я вручил для пересылки президенту Турецкой Республики Кемаль Паше следующее заявление. «Милостивый государь! «В ворот Константинополя я имею честь известить вас, что на турецкую границу я прибыл отнюдь не по своему выбору и что перейти эту границу я могу лишь подчиняясь насилию. Соблаговорите, господин президент, принять соответственные мои чувства». Лев Троцкий. 12 февраля 1929-го. Последствия это заявление не имело. Пароход проследовал дальше на рейд. После 22-дневного пути, покрыв расстояние в 6000 километров, Мы оказались в Константинополе.